Ава. десятая. Алхимик. Отключение защиты оказалось неожиданностью для всех. Алекса, Миром, Адептов. Но удивление быстро прошло, и бойцы активировали личные щиты. К счастью, монстры в этот момент не стреляли. Они тоже пребывали в шоке из-за потери управляющей силы, и сейчас им предстояло решить, что делать и как вообще жить дальше. Скорее всего, часть врагов просто плюнут на адептов, развернутся и разлетятся по своим делам. А вот ближайшие так просто не отпустят отряд. При этом поблизости находилась плотная группа высокоуровневых и самых опасных монстров. Что происходит? Панически воскликнула миром. Куда подевалась защита? Потратил, бросил Алекс. Как потратил? Куда? Зачем? На волну, ее больше нет. Все, следи за монстрами. Мне нужно знать, как они себя поведут без волны». «Поняла. Я займусь монстрами и успокою народ». Отрапортовала миром уже совсем другим тоном и отключилась. Алекс благодарно кивнул. Разговор велся на максимальной скорости, но все равно он не мог сейчас тратить время на долгие объяснения. Ошеломление монстров быстро пройдет, а ему надо было точно разобраться в ситуации с волной. Для этого он вызвал интерфейс. Там появилась ровно одна новая запись. Сигнатуры. Без категории. Алхимик. Прочерк. Примечательно, что умение добавилось не к списку уникальных навыков, а появилось в разделе «Без категории», где до этого одиноко ютилась интуиция пространства, которая как бы ничего не делала, но на все влияла. Правда, из-за ее непостоянного статуса и влияния Алекс уже долгое время особо не обращал внимания на навык. Есть и есть. Он ее даже навыком не считал, скорее, талантом. Не зря же сознание выделило ее в отдельную категорию. Но теперь в пару к интуиции возник еще и алхимик. Причем не какого-нибудь пространства, а просто алхимик сам по себе. И думай, что хочешь. Единственный плюс — прочерк в скобках, указывающий, что навык теоретически может трансформироваться. Не процент за процентом, как нормальные умения, а скачками, как это, например, делали вибрации разрушения. Естественно, условия трансформации еще следовало выяснить, но все равно это было лучше, чем застывшая на одном месте интуиция. Однако Алекса в данную секунду интересовали недалекие перспективы, а понимание, может ли он использовать алхимика здесь и сейчас, потому что волна хоть и исчезла, но ситуация по-прежнему оставалась напряженной. Раз алхимик справился с волной, то, может, поможет и против оставшихся брызг? Увы, название подсказок не давало. Хотя это его сознание придумало название, а значит, подсказка обязана быть, и он ее найдет. Алекс покопался в памяти, доставая оттуда все, что знал про алхимиков. В его представлении это были ребята, которые умели преобразовывать одно в другое. В голову пришла идея, и он быстро просканировал окружающее пространство. Кстати, оно уже начало заполняться энергией воплощения. Вселенная заметила проблему у своих подопечных и старалась ее исправить. Однако прошло буквально несколько мгновений, поэтому до полноценного энергетического бункера было очень и очень далеко, особенно по меркам быстротечных боев мира адептов. Пока же вместо полноценного бункера отряд защищала жиденькая вуаль. Будь монстров поменьше или находись они подальше, черный хирург, может, и успел бы восстановить оборону. Но чудовища, если кинутся, то сразу всей толпой. Они же хорошо помнили, как долго гнались за адептами. А даже если не кинутся, то просто пальнут массированным залпом, который вуаль и личные экраны не отразят. Поэтому Алекс сейчас спешно сканировал пространство. Но не для того, чтобы оценить толщину защиты и скорость ее роста, а чтобы разобраться с алхимиком. Его интересовало, во что превратилась вся накопленная до этого энергия воплощения, а также запасы из -за работника пустоты. Куда-то же все это добро подевалось. Вот Алекс и использовал восприятие в режиме считывания памяти пространства. Когда-то давно он таким образом вытаскивал немало полезной информации о произошедших событиях из пространства. Например, так можно было выяснить, какие навыки использовались в этом месте, какие силы были задействованы и тому подобные нюансы. Правда, бесформенность быстро стирала все следы. Впрочем, этим занимались и остальные силы. Да даже излучение адептов уничтожало информацию вокруг них, потому что слишком мощными энергиями оперировали разумные четвертой и пятой стадии, а память пространства была вещью деликатной. Однако прошло всего несколько мгновений, и Алекс надеялся ухватить ускользающее ощущение от собственного же навыка. Так он надеялся понять, на что способен алхимик. К счастью, он сумел уловить остатки тончайшей энергии. Она была настолько тонкой, что если бы Алекс не имел с ней связь, то вообще не заметил бы. Но самое странное было то, что эта энергия подозрительно сильно походила на звучание скалсов и других ребят, умеющих копаться в мозгах. «Я что, стал телепатом?» — удивился он и на всякий случай сосредоточился на ближайших адептах. Но никаких телепатических талантов в себе не обнаружил. Эмоции и мысли окружающих по-прежнему были скрыты от него. Точнее, он видел, что народ удивлен, а местами даже напуган, но это потому, что эмоции были написаны на их лицах. Тогда Алекс снова сосредоточился на памяти пространства. Следы почти исчезли, но все было верно. Это явно что-то ментальное и очень сложное. Примерно на одном уровне с волной, только не такое мощное и это явно сделал его навык. Алхимик каким-то образом создал аналог ментального поля — тонкого, почти незаметного для монстров и адептов, но крайне эффективного против волны. Только на первый взгляд это было похоже на перезарядку энергии воплощения вибрациями разрушения или добавления огня, потому что перезарядка в работнике пустоты просто наделяла энергию новым качеством, но не преобразовывала ее в навык. Процесс больше напоминал, например, переход электрической энергии в тепловую, то есть нечто естественное. Алхимик же работал на принципиально другом уровне и сделал что-то похожее на навык. Причем из заемной энергии. У самого Алекса просто не хватило бы ресурсов на подобный подвиг. И вот это было чудом. А также нарушением базового закона мира адептов. Потому что использовать внешнюю энергию для навыков никто не мог. «Даже с ограничениями». Впрочем, тут ограничения имелись, и первой из них нужна была энергия воплощения, пока ее давала только Вселенная. На секунду даже показалось, что навык пришел не от силы, а от Вселенной, но это было невозможно. Вселенная использовала разумных, а не развивала. Тем не менее, алхимик воспользовался ее подарком. <связь> «Опять отвлекаюсь», — оборвал себя Алекс. Тем не менее, картинка уже начала вырисовываться. Судя по всему, он срезонировал со Вселенной на очень глубоком уровне и считал информацию об устройстве ее ментального поля. Шаг второй. На основании этой информации алхимик преобразовал энергию воплощения в аналог некоего ментального эфира, уничтожающего волну, и отправил во все стороны в виде взрыва. То есть это не Алекс вдруг научился ментальным трюкам. Фактически оружие против себя создала сама волна. Впрочем, это имело смысл. Ведь алхимик — это тот, кто знает последовательность операций по превращению одного в другое. Но сам не является непосредственным участником процесса. Он только смешивает ингредиенты. Поэтому без волны Алекс не создаст и не взорвет ментальное поле. «И как это может мне помочь сейчас, когда волны нет?» Задумался он, бросив взгляд на монстров, которые, между прочим, уже начали приходить в себя и с интересом поглядывали на адептов. «Мирам, мы летим вниз!» — приказал он. «Защита слабая», — неуверенно произнесла спутница. «Подлатаем на ходу. Сейчас нам главное убраться из поля зрения этих ребят. И как можно скорее!» «Да-да, ты прав». Не спорю больше с приказами босса, Миром велела гравитационникам тянуть черного хирурга вниз, и отряд рванул через корону к поверхности звезды. Вопросов никто не задавал. Даже Чалар, который все еще являлся боевым лидером отряда. Просто в такой ситуации решение должен был принимать самый осведомленный. Ну или тот, кто заварил всю эту кашу. Черный хирург рванул прочь с такой скоростью, что монстры не успели среагировать. Лишь малая часть из них инстинктивно пальнула по убегающей жертве, а из этих атак еще меньший процент имел шанс добраться до отряда. Однако монстров было так много, что даже крохотная их часть могла сильно навредить адептам без защиты, поэтому Алекс отвел с атак доменом. Алхимик алхимиком, однако остальные навыки действовали как и раньше. Правда, пришлось попотеть. Через мгновение отряд скрылся за пеленой раскаленного газа. Опустившись еще чуть ниже, черный хирург резко сменил маршрут и полетел параллельно поверхности звезды. «Миром, что с погоней?» — быстро спросил Алекс. «Тут плохая видимость», — пожаловалась спутница. «Ты же недавно чувствовала монстров аж на противоположной стороне звезды!» «Но тогда они летели огромным ядром, а сейчас...» «Что сейчас?» «Мне кажется, они разделились и разлетелись», — неуверенно ответила Миром. «Ах, это хорошо для нас. Отличные новости. Значит, нас не загонят в ловушку». «Осторожно, жабы!» Над черным хирургом появился отряд из нескольких десятков тысяч монстров с зеленой бородавчатой кожей и размером с трехэтажный дом. Существа выглядели довольно необычно, поэтому Алекс запомнил их еще по погоне, когда эти самые жабы пуляли в отряд с густками холода. Ровно тем же они занялись и сейчас. Со стороны могло показаться, что холод и плазма — несовместимые понятия. Но холод, как сила, был одним из качеств реальности, поэтому распадаться от заурядной высокой температуры не мог, и упакованная в сгустки энергия легко преодолела весь путь между преследователями и их жертвой. Алекс решил в бой не вступать. Отряд рванул в бок. Сгустки вильнули вслед за ними. Чтобы отразить атаку, пришлось выпустить рой шаров из жидкого хаоса. Правда, с непривычки часть из них пролетела мимо ледяных снарядов, и Алекс добавил еще. А потом еще и еще. Некоторое время все его силы уходили исключительно на бомбардировку быстро приближающегося роя. Он потратил кучу ресурсов, но результат того стоил. Жидкий хаос показал себя отлично. Эти шары сильно уступали выстрелам жаб и по общему количеству вложенной энергии и по размерам. Однако им не требовалось аннигилировать вражеские снаряды. Достаточно было слегка коснуться их, и те немного отклонялись с пути. В результате черный хирург ушел от атаки. «Ты так и не объяснил, что это за черные шары», — заметила Миром. «Я уже второй раз их вижу». «Новый трюк. Мне надо знать в точности, как он работает, чтобы планировать оборону». «Я его использую в первый раз, так что это ты мне скажи, как он работает!» «Неплохо», — похвалила жидкий хаос миром. «Хотя управляешь ты ими отвратительно. Лучше бы это делал я. Надо будет попробовать прикрепить их к меткам. Но твой трюк вряд ли сработает второй раз. Сейчас жабы внесут поправку и нас накроют». «Знаю. Поэтому сделай так, чтобы этого не случилось. У меня не так много энергии осталось». «Не переживай, с жабами мы справимся, а ты вытащи нас отсюда». «Так теперь ты веришь в мой план?» «Признаю, с волной у тебя получилось. Не знаю как, но я очень впечатлена и жду полного рассказа». «А я жду анализа поведения монстров». «Договорились». Отряд уже достаточно разогнался, и часть гравитационников переключилась на отражение летящих шаров. Поэтому Алекс снял внимание с преследователей, пока с обороной справятся без его участия а ему надо было решить стратегическую задачу — вытащить отряд, так как на шум схватки вот-вот должны были прибежать друзья жаб, благо тут их полным-полно. Мысли снова вернулись к алхимику. Алекс упорно считал, что именно этот навык должен был сейчас помочь. Он снова распределил внимание по отряду. Энергии воплощения пока не хватало, но она уже хорошо чувствовалась. И, кстати, именно поэтому адепты не смогут скрыться от армады. Чем дальше, тем больше черный хирург будет светиться. И действительно, миром доложило о появлении новых преследователей, уже появилось пополнение. Однако гравитационники поднажали, и черный хирург начал отрываться. На их стороне была звезда, помогающая своей гравитацией, и сама Вселенная, дающая энергию. А монстры только что лишились поддержки волны и заметно потеряли в скорости. Тем не менее, среди них нашлись ребята, которые с энтузиазмом продолжали погоню, и скорости им хватало. Учитывая первоначальный размер армады, даже крошечный процент таких монстров слишком много. Постепенно в хвосте отряда вновь выстроилась огромная очередь желающих полакомиться адептами. Как и ожидалось, почти все преследователи имели 18 уровни. В чем-то ситуация была даже хуже, чем во время трехдневной погони, так как теперь монстры не выстраивались в конус, а разделились по стаям, каждая из которых первой пыталась добраться до беглецов. Чем-то это сильно напоминало большую гонку в миниатюре, только добычей тут были адепты, а не создание бесформенного. Как ни странно, но по отдельности чудовища были умнее волны, и вряд ли теперь получится безнаказанно выдирать их небольшими гробками и потихоньку уничтожать. Черному хирургу требовалась новая тактика. Но все равно, чем больше проходило времени, тем увереннее чувствовал себя Алекс, поскольку с каждой секундой энергия у отряда прибавлялась, а его понимание алхимика увеличивалось. Все это время он тестировал навык. Несколько поспешных экспериментов показали, что алхимик влияет на качество, причем не только энергии, но и пространство, а также других неуловимых вещей, из которых и складывается качество. Энергия тут скорее служила топливом. При этом структуру и другие понятные параметры навык почти не трогал. Фактически, алхимик был самой тонкой настройкой реальности, доступной Алексу. Даже тоньше, чем прямое управление тонкими вибрациями, которые адепты развивали столетиями и тысячелетиями. Там адепты просто использовали собственное звучание, как инструмент, а для алхимика инструментом была сама окружающая реальность. Это все равно, что в споре подбирать аргументы, что-то доказывать, угрожать, изворачиваться или просто сделать так, чтобы противоположная сторона резко подобрела и пошла на уступки. Вот примерно это просто и делал навык. Пожалуй, при помощи алхимика Алекс не смог бы зарядить энергию воплощения вибрациями разрушения, хотя вибрации тоже отражали качество пространства. Для нового навыка это была лишь грубая работа. Также навык не мог напрямую убивать врагов. Это была еще более грубая работа. Но сейчас им нужно было спрятаться, а не убивать. И в этом алхимик мог помочь. По крайней мере, Алекс сильно на это рассчитывал. «Миром, мне нужен рывок!» — неожиданно произнес он. «Что ты имеешь в виду?» — уточнила спутница. «Мы должны так ускориться, чтобы ненадолго скрыться с глаз монстров. Это возможно?» «Да, но после этого квантумцы ослабнут, и им придется восстанавливать энергию в Матрицах». «Пусть сделают прямо сейчас!» «Хорошо», — ответила Миром, не став выяснять всех подробностей плана. Черный хирург вильнул в сторону и мгновенно ускорился в несколько раз. Дополнительно, Алекс выбросил позади отряда облако, заряженное тлением энергии. Ее было немного, так как ресурсов на все не хватало, но она сбила противнику прицел. Сразу после этого он охватил отряд вниманием и активировал матрицу алхимика. Что именно она сделала, Алекс не мог бы сказать и сам. Он только задал нужное качество, а как окружающее пространство выполнило пожелание, это было на усмотрение этого самого окружающего пространства. Так или иначе, что-то изменилось. «Остановиться! Снять защитные экраны! Навыки не использовать!» — торопливо приказал Алекс. «Режим полной тишины!» Миром распространило приказ, и черный хирург замер. Никто вопросов не задавал, что говорило о доверии командиру. Единственный, кто не замер, — это Вселенная, чья энергия продолжала втекать в паутину связей. Но алхимик также постоянно работал, используя энергию как топливо. Перед навыком стояла единственная задача — замаскировать отряд. Вообще, уже на стадии формирования ядра адептам было крайне сложно спрятаться, так как тонкие вибрации проникали через любые преграды. Собственно, даже горизонт событий черной дыры не мог удержать силу. Что уж говорить о любых видах маскировки. Самым надежным способом маскировки в мире адептов считалась не тишина, а наоборот, мощная энергетическая завеса. Однако излучение звезды таковым не считалось. Тем не менее, алхимик справился. По крайней мере, прошло несколько минут, но рядом с отрядом не появилось ни одного монстра. Каким-то образом умение замаскировало энергетический бункер под плазму. «Возможно, монстры и уловили бы аномалию, но для этого им нужно было отбросить привычные способы поиска добычи, а менять привычки на ходу было сложно как разумным, так и монстрам». «Ты должен очень подробно рассказать мне о своих новых навыках», — задумчиво произнесла Миром. «Расскажу и покажу», — охотно согласился Алекс. «Когда сам немного разберусь». Тем временем адепты чуть расслабились и начали приходить в себя после трехдневного марафона. Босса они не дергали. Алекс также восстанавливался. Разгон сознания на пределе давал о себе знать. Поэтому некоторое время он просто висел, ни о чем не думая. Но вскоре мысли стали возникать сами собой. И главное из них касалось даже не алхимика, а монстров. И звучало так. от какого черта они должны постоянно убегать? До Алекса начинала доходить вся уникальность ситуации. Получалось следующее. На маяк Бета-4340 заявилась куча монстров. Причем живых и высокоуровневых. Причем после уничтожения ментального энергетического поля волны монстров больше ничего не объединяло. из армии армада превратилась в толпу. При этом нельзя было забывать, что монстры не только адептов не любили, но и друг с другом не особенно дружили. Так что летать многомиллиардными армиями они точно не станут. Скорее всего, просто распределяться по всей системе. И будут периодически нападать на Шайн. Да, Шайн по-прежнему в опасности. Но если там выжили адепты, и если они не дураки, то им достаточно будет удерживать оборону. И рано или поздно они перебьют всех гостей из центра мертвого кластера. В принципе, черный хирург мог бы отдохнуть, набрать побольше энергии и рвануть на Шайн где они доложат о своих успехах временному начальству, за что благодарный МАЛТ выдаст им премию и засунет в какую-нибудь дыру. И будет черный хирург там куковать, вместо того, чтобы охотиться. А для охоты и развития, между прочим, сейчас открывались прекрасные перспективы. «Не надо платить ни за какие участки и выискивать там монстров. Добыча сама тебя найдет, стоит только снять маскировку». Так что с возвращением черный хирург, пожалуй, пока обождет.